Мое пробуждение было хмурым и мрачным. Голова раскалывалась, а пересохшее горло настойчиво требовало какой-нибудь жидкости. Сколько же мы вчера выпили? Давненько я так не напивался. Приподнявшись и невольно застонав от головной боли, я смотрелся по сторонам. Я лежал на кровати в небольшой комнате без окон с выбеленными стенами, больше похожей на камеру. Каменные стены. Каменный пол. Из мебели только старая кровать. Рядом на полу громко храпел мозг. Я свесил ноги с кровати и, поеживаясь от холода, встал босыми пятками на пол. Быстро подскочив к набросанной на полу куче одежды, я в одно мгновение напялил на себя свою амуницию, затем подпоясался мечом и растолкал тролля. На удивление, тот проснулся всего от шести-семи пинков по бокам. Обычно требуется в два раза больше. В общем, еще через полчаса мы были готовы к походу. Открыв дверь из нашей комнаты и оказавшись в длинном коридоре, я понял, что совершенно не помню, куда идти. Здесь мне на помощь поспешил прийти Мосс, который заявил, что в отличие от меня, был почти трезвым и прекрасно помнит, куда надо идти. Я удивленно кивнул и направился за уверенно марширующим по коридору троллем. Но мой спутник явно переоценил свои возможности. Изрядно поплутав по местным коридорам, похожим друг на друга, как две капли воды, мы остановились. «Что будем делать?» Повернулся я к троллю с задумчивым видом, рассматривающему противоположную стену. «Кто-то говорил, что прекрасно помнит, куда идти». «Говорил». Не стал отрицать тот очевидной истины. «Но я заблудился». Я выругался про себя. И в этот момент перед нами появился Варфол. «Что, дорогу ищете?» Осведомился Мак с ехидной улыбкой. Выглядел он после вчерашней гулянки на удивление свежим. «Мак, чего с него взять?» «Вы что, думали, в ваших катакомбах дорогу легко найти?» Поинтересовался я у него. «Гном, и тот выбраться не сможет». «Ну, если гном не сможет...» Расплылся в улыбке Мак. «Тогда ладно. Вчера вы меня развеселили. Давно я не испытывал такого удовольствия. За это я вас решил доставить домой». После этих слов он затянул долгую песню, периодически срываясь на невнятный шепот. Моих познаний в магии не хватало, чтобы понять смысл заклинания, тем более что оно было на неизвестном языке. В следующую секунду передо мной вспыхнул оранжевый портал. Я неуверенно посмотрел на мага. «Я вообще-то...» «Боишься?» — рассмеялся тот. «Ты не бойся. Портал делал я. А значит, вероятность фатального искажения...» не более одной десятой процента успокоил пробормотал я себе под нос и отбросив сомнения шагнул в оранжевое окно миг забытия и я стоял перед воротами гнома. а на меня с нескрываемым изумлением пялились трое стражников не понимая откуда появился этот странный гном появление следом за мной тролля вело их в окончательный ступор из которого вывела лишь предъявленная мной бумага за личной подписью королевы Марики. После этого мы были вежливо припровождены в город. Нас даже посадили в экипаж, быстро домчавший нас до дворца. «Хозяин!» взмолился тролль, когда мы очутились на ступенях широкой мраморной лестницы, ведущей к резным дверям с замерзшей возле них внушительной охраной. «А как же завтрак?» «Какой завтрак?» удивился я. «Я вообще на еду смотреть не могу!» «Но я-то могу!» Возмутился тролль, и мне нечего было возразить. На этот раз мой спутник оказался абсолютно прав. «Что ж, иди перекуси чего-нибудь и жди меня в большой кружке. Это, насколько я помню, ближайшее к дворцу таверна». Ну там такие цены», — скромно заметил тролль, опустив глаза. «Да на тебя и в самой дешевой забегаловке денег не напасешься. Держи». Проклиная про себя свою мягкотелость, я кинул троллю пару серебряных монет. Тот с довольным видом поймал их и удалился. Я же вздохнув, попёрся во дворец. Как и следовало ожидать, аудиенцию мне предоставили моментально. Меня проводили в небольшой кабинет с богато сервированным столом. За ним уже сидела Марика, одетая во что-то воздушное и с ног сшибательное. «Варфола с тобой нет», — констатировала она. «Но я чувствую, что с поручением ты справился». «Можно сказать и так», — согласился я. «Рассказывай, Мирн», — проворковала она. «Садись, поешь». Вообще-то, я хотел было отказаться, но внезапно почувствовал сильный голод. Странно. Несколько минут назад я не мог смотреть на еду. Недолго думая, сел напротив марики и приступил к трапезе. Утолив первый голод, я поведал принцессе то, о чем рассказал мне Варфол. На Марику мой рассказ произвел сильное впечатление. По-моему, она до сих пор питала какие-то чувства к этому Вендеру. Что ж, проговорила она, задумчиво глядя на меня. Нельзя прощать подобные оскорбления. Вендера надо уничтожить. Я вздрогнул, сказала эта королева очень жестко. В ее голосе зазвенел металл. А признаюсь, когда она становится такой, я чувствую себя очень неуютно. Конечно, принцесса. Согласился с ней я. Надо отомстить. Вот ты этим и займешься. Что? Я застыл с куском мяса, поднесённым к рту. Мне показалось, что я ослышался. Ты должен найти и уничтожить Вендера. Позвольте, госпожа. Взмолился я. Вы, наверное, меня не за того принимаете. Какой из меня наемный убийца? Мак я средний, и не мне соревноваться с Вендером. Если вы хотите просто избавиться от меня, то только скажите, я покину гнол. «Не думал, что вы меня так сильно ненавидите!» «Подожди!» Голос королевы стал мягким и ласковым. «Ты не так все понял. Во-первых, ты мне дорог, Мирн, и сам знаешь, почему. Я уже тебе говорила. Я королева, а ты мой подданный. Это накладывает на нас определенные обязательства. Но к чему лицемерить, когда мы друг с другом наедине? Во-вторых, я не хочу, чтобы ты уезжал. Я?» Королева замялась, и мне вдруг показалось, что она сейчас покраснеет. Однако... Этого знаменательного события не произошло. Марика справилась со своими чувствами. «Я понимаю, что один ты не справишься», — продолжила она. «И понимаю, что ты не убийца. Для этого с тобой пойдут другие. Кто же?» Миедрат. Еще один человек, имя которого ты узнаешь перед самым отправлением». «Мейдрат?» — покачал я головой. «Он испытывает ко мне чувства, которые вряд ли можно назвать дружескими. Это мои проблемы. Он выполнит то, что я ему прикажу». «Но зачем мне идти? Может, они сами справятся?» «Ты знаешь, Вендора, я не хочу афишировать ваше путешествие. И ты единственный, кому я могу довериться полностью. К тому же, ты явно недооцениваешь свои силы». Принцесса поднялась из-за стола, и я последовал ее примеру. Она подошла ко мне вплотную, и её руки легли на мои плечи. От сладкого аромата духов у меня закружилась голова. «Я сообщу тебе, когда надо будет отправляться в путь». Жди моего посыльного в замке. Тебе лучше сейчас пожить за пределами города. Но ты не отправишься прямо сейчас. Тебе придется задержаться на пару часов. А? Только и успел произнести я, и в следующую секунду был вознагражден поцелуем. А дальше? Я вновь убедился в страстности принцессы. Жаль только, что такие встречи были редкими. А поводы для них столь невеселыми. Когда часа через три я покинул дворец, то был готов отправиться хоть на край света. Где-то в глубине души я понимал, что меня используют, и я ввязываюсь в авантюру с весьма непредсказуемыми последствиями. Но это была лишь слабая попытка сопротивления разума чувствам. В общем, я остановил экипаж и направился в таверну. Естественно, тролль к моему приезду изрядно набрался. Но хорошо, что деньги у него закончились, и он не смог себя привести в состояние полной расслабленности. Я загрузил своего верного слугу в жалобно заскрипевший под его тушей экипаж, и мы отправились в путь.